Глава девятая. «Это шутка?» Я резко поднялась с пола. «Похоже, что я шучу». он нет». Алекс не шутил. И лицо, и тон голоса были совершенно серьезными. Он взял у меня показания. «И да, спрашивал про тебя». Команда судна прибыла сегодня утром и обнаружила тело Павла. Ты была права, он несколько часов как был мертв. Они вызвали полицию. Все знают, что вы были одни на яхте. И вдруг ты исчезаешь, а Павел убит. Меня пронзила мысль. Они что, подозревают меня? Я почувствовала холод на спине и без сил откинулась на сиденье. Алекс так и не ответил на мой вопрос. Да и зачем? Все более чем очевидно. но Но я могу рассказать, что произошло на самом деле. Описать преступников. Ты собралась давать показания одному из тех, кто причастен к убийству? Я схватилась за голову и часто задышала. «Кажется, меня сейчас вырвет. Или я потеряю сознание. Или то и другое. Тебе плохо?» И вновь в голосе Алекса послышалась неподдельная тревога. В ответ я только тихонько застонала, уткнувшись в ладони. Машина медленно затормозила, хлопнула дверь и до плеча кто-то дотронулся. Я подняла голову и встретилась с глазами потемневшего моря. «Ты дрожишь!» Алекс сел рядом на заднее сиденье, обхватил меня за плечи и прижал ладонь ко лбу. «Температуры нет?» «Что со мной будет?» Мой голос срывался. «Меня посадят?» «Убьют?» «Так, так, так, только в обморок не падай. Слушай меня внимательно. Сейчас ненадолго зайдем в отель, а потом я отвезу тебя в Марсель. Там есть наше консульство, тебе дадут защиту и помогут». «А ты?» Я вдруг схватила его за руки. Такие тёплые, такие податливые. Мне остро была необходима хоть какая-то связь с ним, хоть малейшая поддержка. Но Алекс покачал головой. «Я отвезу тебя, но не останусь». «Но... но... тебе помогут другие». Я чувствовала себя совершенно растерянной. Без документов, без денег. Без знания языка и вообще какой-либо мысли, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Если бы рядом не было этого мужчины, кто объяснил мне, что делать дальше? А Алекс, этот невыносимый грубый остряк, стал единственным человеком в этой стране, кто может мне помочь. И мне нужно будет довериться тому, кто без конца насмехался надо мной не проявлял совершенно никакого уважения. А что мне еще остается? Я отпустила его руки и совершенно сникла. Голову наполняли мысли обо всех последствиях гибели Павла. Господи, наверняка по телевидению уже раструбили о его смерти. Это ведь не какой-нибудь турист из России, это высокопоставленный чиновник. Теперь все узнают, что всю эту неделю он отдыхал за рубежом со своей любовницей. Наверняка еще приплетут то, что я могла быть причастна к убийству, покажут мое фото в новостях, как преступницу. Черт, черт, черт. Если всплывет мое имя, что подумает обо мне мама? Как же сильно я ее разочарую. Я похолодела, когда представила себе ее лицо, ее взгляд, а в нем мой укор. А те люди, которых я называю своими друзьями, Алиса, они поверят всем этим бредням? В голове вдруг возник образ Марии, управляющей бутика, чей разговор я подслушала. Вот уж кто позлоранствует Так и представила, как она рассказывает тем, кто в магазине раньше радушно мне улыбался, Я всегда знала, что она с гнильцой. Выкачивала деньги из папика, и все-то ей мало оказалось. Я все глубже и глубже увязала в придуманных образах, где родные и знакомые смотрели на меня с осуждением и бросали в лицо обвинения в том, что я не делала. «Жена Павла», — проговорила я, хватаясь за голову. «Его жена узнает!» «Какая теперь разница? Боишься, что она заберет половину его состояния? Оно и так ей достанется». «Она меня возненавидит!» добрось «Да Алекс усмехнулся. «Думаешь, она не знает о его похождениях?» «Я очень надеялась, что она хотя бы не знала о похождениях со мной. Но теперь...» «А тебе бы понравилось, если бы ты узнал, что твоя супруга перед своей смертью веселилась с любовником в жарких странах?» Алекс нахмурился и, кажется, задумался на секунду. «У меня ее нет, поэтому... Почем мне знать, чтобы я чувствовал?» «Ты вообще не способен сопереживать?» — спросила я с обидой, но Алекс, ничего не ответив, поднялся с сиденья и вышел из машины. «Да у кого я спрашиваю? Едва ли он обладает эмпатией? Ну и что, что он пытался успокоить меня, когда я ударилась в истерику? Так бы поступил любой мужчина, не знающий, что делать с плачущей женщиной. И сейчас ему не терпится от меня избавиться. Тебе помогут другие. Что если он просто не поверил мне и поэтому спешит избавиться?» «Конечно. Кому захочется иметь дело с подозреваемой в убийстве?» «У нас пять минут». Алекс заглянул в салон и протянул мне руку, помогая выйти. «Надо же, остается верен своей должности водителя, хотя больше не обязан». «Захвачу документы и еще кое-что». Мы вошли в отель, такой светлый и просторный, и пока шли через холл, я заметила девушек, подобных мне, молодых, красивых, выпархивающих из дверей лифта. Они прошли мимо нас, смеясь и переговариваясь. Одна из них, почти точная моя копия, взмахнув волосами, скользнула по мне взглядом, в котором читалась надменность, словно я была грязью на ее туфлях. И только когда мы зашли в зеркальную кабину лифта, я поняла, почему вызвала у нее такую реакцию. Волосы висели отдельными безжизненными прядями, глаза покраснели от невыплаканных слез, а рубашка Алекса висела, как на вешалке. Кажется, я вернулась к той себе, которая была девять лет назад. Пропал столичный глянец, плечи сутулились а взгляд был как у затравленного зверя. Я поправила рубашку, стараясь придать себе приличный вид, но все было бесполезно. Она по-прежнему висела бесформенным балахоном. Какая же я маленькая по сравнению с этим мужчиной. Я мельком взглянула на стоящего рядом Алекса, но он смотрел в сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. хотя «Как это вообще возможно в полностью зеркальной комнате?» Двери лифта распахнулись на нужном этаже, и мы вышли в светлый коридор. Я семенила за Алексом, как послушная собачонка, едва успевая за его широким шагом. Будто отстать от него было смерти подобно. Но стоило ему завернуть за угол, как Алекс остановился как вкопанный, а я врезалась в его широкую спину. «Ты что?» Я выглянула из-за его плеча и ахнула. В конце коридора у входа в его номер стоял мужчина, и я тут же узнал его. Среднего роста, смуглый и темноволосый. Он тоже был на яхте в компании с убийцей. Его голова повернулась в нашу сторону, и стоило ему заметить меня, как на лице отразилось замешательство. Я рефлекторно схватила Алекса за плечо и потянула его в сторону. Не знаю, что мною двигало в этот момент, но, может, именно это спасло ему жизнь». Темноволосый молниеносно вытащил из-за пояса пистолет и, не целясь, выстрелил в нашу сторону. Хлопок, и пуля врезалась в то место, где только что находилась голова Алекса. В стене осталось только небольшое отверстие. Ни секунды не мешкая, Алекс схватил меня за руку и рванул обратно к лифтам. Двери кабинки еще не успели закрыться, но уже пришли в движение. «Только бы успеть вовремя!» Пожарная лестница находилась противоположной стороне, и мы бы просто не успели до нее добежать. В последний момент Алекс протянул руку между створками, не давая двери закрыться. Он втащил меня внутрь, нажав на кнопку закрытия, и оттолкнул меня в левый угол. Грохнул очередной выстрел, и зеркальная стена разлетелась вдребезги Я взвизгнула, и от испуга упала на пол. Следующая пуля, лязгнув по металлу, угодила в уже закрытую дверь. «Ранена!» Алекс бросился осматривать меня. И снова этот тон, будто его и вправду заботит мое состояние. «Нет, все нормально». Я оттолкнула его и поднялась с пола, отряхнув попавшие на одежду осколки. Мы оба тяжело дышали, будто пробежали стометровку. Колени дрожали, и я прислонилась к уцелевшей стене щекой, чтобы снова не упасть. Алекс поднял руку, будто хотел прикоснуться, но тут же опустил, коротко кивнув. «У тебя на щеке кровь». Я дотронулась до лица, и на пальцах отпечаталась тонкая красная полоска. Видимо, один из осколков все-таки достиг своей цели. Но было совсем не больно, значит, рана неглубокая. Или от стресса я перестала что-либо чувствовать. Звякнул колокольчик, и двери лифта распахнулись на первом этаже. Я даже не успела ничего понять, как Алекс схватил мою ладонь и потащил за собой через холл. Я бежала, едва поспевая перебирать ногами, и через несколько секунд мы буквально вылетели на улицу, сбежав по ступеням прямо к машине. «На переднее!» – крикнул мне Алекс, отпуская руку. Я послушно распахнула дверь и прыгнула на сиденье. Обернувшись ко входу, заметила, как из дверей выбежал наш преследователь. «Как он так быстро нагнал нас?» «Гони, быстрей!» – крикнула я Алексу, едва он сел за руль. «Какого черта ты орешь?» Я не успела ничего ответить, как заднее стекло со звоном рассыпалось в крошку. «Чёрт!» – взрывел мотор, и машина рванула вперёд. Раздалось ещё пару хлопков, и я почувствовала, как что-то коснулось моих волос. Лобовое стекло перед Алексом треснуло, оставив маленькое отверстие. Кажется, на этой пуле было моё имя. Меня вжало в кресло от скорости. «Жива?» «Да», – запинаясь, ответила я, оборачиваясь назад. Машина быстро удалялась от отеля, лавируя по улице среди других авто, и стрелявший очень быстро скрылся из поля зрения. Все заднее сиденье было усыпано мелкими осколками стекла. На подголовнике своего кресла я заметила небольшую царапину и сглотнула. Пуля прошла в каких-то миллиметрах от меня. Будь стрелявший поточнее, и мои мозги растеклись бы по приборной доске. Я откинулась на сиденье, переводя дух. Сердце все еще стучало, как бешеное. Лицо горело, а дрожь в коленях так и не прошла. простегнись бросил Алекс. «Мы ехали с большой скоростью и, кажется, нарушали все возможные правила. Кто-то сигналил нам вслед, люди отскакивали из-под колес. «Ты проехал на красный!» Я защелкнула на себе ремень. «Красный!» Мы проехали еще один перекресток не по правилам, чуть не задев другую машину, но Алекс это мало волновало. Я вжалась в кресло, схватившись за ручку. «Как мы еще ни в кого не врезались?» Я оглянулась на водителя. Его лицо было совершенно непроницаемо. Взгляд был прикован к дороге, а руки крепко сжимали руль, чуть поворачивая его при обгоне. На дороге шла игра в самые настоящие шашечки. Только я не могла понять, с кем. Мы далеко оторвались от того, кто нам угрожал, и погони, похоже, не наблюдалось. Тут мой взгляд зацепился на расплывающееся алое пятно на рукаве его рубашки. Алекс был так сосредоточен, что не замечал проступающей крови. «Алекс?» – тихо проговорила я, но он не отреагировал. «Алекс?» «Что?» Он чуть дёрнул головой. «У тебя кровь?» «Что?» Он быстро оглядел себя. «Вот чёрт!» Я не поняла, что произошло, но в следующий момент его глаза закатились и тело обмякло. Машина притормозила ход, и Алекс выпустил руль из рук но повинуясь каким-то животным инстинктам, я тут же его прихватила, стараясь удержать машину на дороге. Нас повело влево, на встречную полосу. Машины сигнали объезжали нас, а я понимала, что не могу справиться с управлением. Автомобиль не к ограждению. Оставались считанные метры, но до педали тормоза мне было не дотянуться. Попыталась вывернуть руль вправо, но не хватило сил, и мы влетели в невысокий забор. Подушки безопасности сработали, больно ударив в лицо. А ремень так сильно натянулся на груди, что выбило дыхание. Кажется, я на секунду лишилась чувств, и как только сознание прояснилось, с шумом вдохнула воздух. «Да что за проклятие! Уже дважды за сегодня мне не хватает воздуха! Сначала в холодной воде, теперь на пассажирском сиденье!» Я смяла подушку и расстегнула ремень, тут же почувствовав невероятное облегчение. С уверенностью можно было сказать, что синяков я заработала сегодня столько, сколько не ставила себе за всю жизнь. Алекс по-прежнему был без сознания. Видимых повреждений, кроме раны на руке, я не заметила. «Пожалуйста, пожалуйста, только будь живым! Кто же мне еще сможет помочь?» Я потянулась к нему и потрясла за плечо. Безрезультатно. Попыталась нащупать пульс на шее, но поняла, что не могу определить, где бьется жилка. И тогда применила старый, но действенный способ. Как же давно мечтала это сделать. Со всего размаху я ударила его по щеке. Но это не принесло мне ожидаемого удовлетворения. Зато пощечина подействовала. алекс вскочил, продирая глаза. «Что произошло?» Слишком бодро спросил он, озираясь. И тот взгляд его переместился к искореженному капоту. «Что?» «Ты потерял сознание». Его взгляд метнулся ко мне. «Неправда, я не мог». «Упустил управление, и мы врезались в забор». Безапелляционно объявила я, указывая на смятое ограждение «К чему он отрицает очевидное? Он что, никогда не терял сознание?» «Рана наверняка несерьезная. Это же не литр крови потерять». Алекс откинул голову и потер переносицу, куда пришелся удар подушкой. «Сама как?» «Жить буду». «Спасибо». Он повернулся ко мне. Я замерла. За что? Если бы не ты, я бы лежал в коридоре с дыркой в голове. Он был с убийцей на яхте и видел меня. Так что не благодари, это из-за меня он начал стрелять. Я с трудом открыла дверь. Кажется, ее тоже слегка примяло. На улице вокруг нас уже образовалась небольшая толпа. Люди звонили по телефонам кто-то снимал аварию. Одна женщина подошла и с озабоченным видом что-то спросила, но я отмахнулась, вымучив самую искреннюю улыбку. Не сомневаюсь, что ее волновало мое самочувствие, но мне помощь была не нужна. Несмотря на довольно сильный удар, я сегодня пережила гораздо худшее. Алекс, пошатываясь, вышел из машины и оглядел ее. Схватился за голову, оценив масштаб. Так же, как и я, отмахивался от любой предложенной помощи, изъясняясь на ломаном французском и тоже стараясь улыбаться – но, подойдя ближе, заговорил самым серьёзным тоном. «Тут оставаться нельзя». И взял меня под локоть, уводя в сторону от проезжей части. «Почему?» «Потому что парень, что в нас стрелял, тоже из полиции. Видел его на пирсе». «Но почему он пришёл к тебе в номер?» «Ещё не дошло?» Он развернул меня к себе. «Тебя уже, считай, объявили в розыск. Наверняка кто-то сообщил, что раньше видел тебя в отеле». «И кто бы мог подумать, тут же поселился твой водитель. Пришли ко мне и почти поймали ту, что искали». «Но куда мне было еще пойти?» – спросила я жалобным голосом, вглядываясь в его лицо. Еще секунду назад жесткое, оно смягчилось, и Алекс посмотрел на меня так, что странная волнующая дрожь пробежала по моему телу. до чего же у него удивительные глаза?» Темный глубокий цвет посветлел, будто синяя гладь бушующего моря успокоилась и осветилась лучами солнца. Он был так близко, что я чувствовала тепло его тела, в без того жаркое утро. Рука, удерживающая меня, ослабела, и я почувствовала легкое, едва заметное поглаживание. Он хотел было что-то сказать, но его прервал визг тормозов. Возле изувеченной машины остановился черный автомобиль, из которого вышел наш преследователь. Его глаза безошибочно определили наше местоположение, будто он издали заприметил нас. «Бежим!» Алекс снова ухватил мою ладонь и бросился прочь. Он бежал так быстро, держа за руку, что, казалось, мои ноги даже не касаются земли. Я буквально летела за ним. Он отпихивал зазевавшихся прохожих, освобождая нам дорогу, пока мы за очередным поворотом не вбежали в тупик на узкой улочке. Все тело и без того ныло, а быстрый бег изнурил окончательно. Мы оглядывались, тяжело дыша. Бежать было некуда. «Сюда!» Он потянул меня в небольшой ресторанчик, приютившийся в этих стенах. Мы пробежали через зал прямиком в подсобное помещение, где на глазах удивленных поваров проскользнули через кухню и черный ход в проулок. За нашими спинами послышались возмущенные крики. Не останавливаясь, я бросила взгляд назад, чтобы увидеть, как из дверей показался все тот же темноволосый. В его руках был зажат пистолет. Мы едва успели завернуть за угол, выбежав на широкую улицу, как стена взорвалась осколками. Не знаю, откуда только появилось второе дыхание. Видно, страх быть застреленной придавал немалых сил. Но мы скользили сквозь толпу туристов и местных жителей, прогуливающихся по улицам. Алекс спер, как танк, расчищая путь, при этом крепко держа меня за руку. И единственным моей мыслью было «Только не отпускай». Он потянул меня вправо, закинув в маленький магазинчик, наполненный винтажной одеждой. Протащил к примерочной и задернул штору, как только мы оказались внутри. Я тяжело опустилась на сиденье. Дыхание сбилось, и я с трудом могла отдышаться. Алекс отодвинул шторку так, чтобы не быть замеченным, если это было вообще возможно. Помещение было под завязку захламлено вешалками и полками. Я смотрела на него в ожидании, что он снова прикажет бежать. На его лбу выступил пот, между бровей пролегла морщинка. Губы плотно сжаты, а взгляд сосредоточен. Кто бы сказал, что еще несколько минут назад он свалился в обморок, как кисейная барышня. Прошла минута. Другая. Дыхание постепенно восстановилось, а я не отводила взгляда от своего водителя. Не может все так кончиться. Я каждую секунду ожидала, что дверь распахнется и наш преследователь ворвется внутрь и проделает в нас пару дырок. Но время неумолимо шло вперед, а в магазинчике было по-прежнему тихо. Никто не выходил и не заходил. Казалось, даже продавца нет на месте. «Сиди здесь». Алекс отдернул шторку и вышел из примерочной. Надо же, как легко было исполнять его приказания, когда дело касалось жизни и смерти. Отчего-то я беспрекословно следовала всему, что бы он ни говорил, будто чувствовала. Он знает, что делать. Да и был ли у меня вообще выбор? Он медленно прошел через зал, приоткрыл входную дверь и аккуратно выглянул на улицу, простояв в проеме около минуты. Я с замиранием наблюдала за ним, пытаясь по его лицу определить, угрожает ли нам еще что-то, но его лицо разгладилось, и он с шумом выдохнул. «Вроде пронесло». Он захлопнул дверь и провел рукой по волосам. Я решилась выглянуть из своего укрытия и глядела помещение. Престарелая дама за кассой, одетая в аляповатую, явно вышедшую из моды одежду, внимательно окинула нас взглядом. Но, посчитав нас не стоящими ее внимания, уткнулась в журнал. «Чёрт, Аня, во что ты нас впутала?» «По-твоему, мне лучше было остаться на яхте и быть застреленной, как Павел?» Возмутилась я. Меня передёрнуло от холодного взгляда, которым Алекс меня смерил. «Не твоей ли идеей было поехать за Павлом?» «Откуда тебе знать?» «Откуда тебе знать?» Писклявым голосом сгримасничал он. «Анечке хочется то, Анечке хочется это. Анечка захотела погреться на пляже. Чего тебе в Москве не сиделось?» «Значит, по-твоему, я виновата в том, что Павла убили? Может, обвинишь меня сразу в том, что я все и затеяла? Может, я все выдумала и сама застрелила его?» Престарелая дама даже отложила журнал, наблюдая, как мы припираемся. Клянусь, что в тот момент в ее взгляде заметила неподдельный интерес, будто перед ней разыгрывалась самая настоящая мыльная опера. «Я этого не говорил, но на твоем месте был бы поаккуратней с такими заявлениями». «А то что?» «Сдашь меня тем копом? Так мог бы еще на пирсе приволочь меня к ним за руку и торжественно вручить? Не сомневаясь, получил бы от них заслуженную звездочку!» Лицо Алекса полыхало гневом. Я видела, как он едва сдерживается, как стиснуты его зубы, а кулаки крепко сжаты. Но его слова были не только обидными, но и несправедливыми. «Откуда мне было знать, что обычный отдых окончится убийством?» Я с достоинством выдержала его взгляд, и как только мне показалось, что он дрогнул, снова ополчилась Жалеешь, что лишился хорошей работы? Так ничего, найдешь себе другую. Водители всегда нужны. А в крайнем случае вернешься к истокам, в такси. Могу, если что, написать рекомендацию. Он нервно хохотнул, закатив глаза. — Черт, да ты вообще теперь не моя забота. А вместо этого я помогаю тебе спастись, в ответ получаю только издевки и ноль благодарности. Я не нанимался обслуживать капризную меркантильную девку». В следующий миг моя ладонь обрушилась на его лицо, отвесив звонкую пощечину. Дама за прилавком охнула и вскинула руки. Алекс отпрянул, держась за щеку. Выглядел он ошарашенным, явно не ожидая от меня такого. В этот раз пощечина показалась мне сладкой расплатой. «Благодарю, что спас капризную меркантильную девку». Последнее слово я гневно выплюнула ему в лицо и, развернувшись, распахнула дверь. «Куда ты собралась?» – раздалось за спиной. Я оглянулась, надеясь, что ярость в моих глазах прожжет в нем дыру. «Разберусь без тебя!» И, выйдя на улицу, хлопнула дверью.